С ртутём, не сговариваясь, мы ходили на промысел. То он, то я, как когда, отвлекали от грубых, злобных людей у мясных рядов. Мяу. Пока другой не утаскивал облюбованный кусок. Правда, пёс частенько добычу зубов не выпускал. И тогда мне... Приходилось любоваться, как тот справляется с нашей общей добычей, а потом, как ни в чём не бывало, добродушно смотрел на меня. Не поспоришь, собака, то ли дело моя хозяйка, та вылитый кот, не кошка, кот, потому что он не рот и не пол, а вид, как и собака. Впрочем, всех живых существ без исключения можно разделить на эти два вида. Кот, мау, гармоничен во всех своих проявлениях, сдержан до скрытности, от того к нему повышенное внимание. И красив он, и благороден, и полно достоинства в нем. Никого кот не оставляет равнодушным, мяу, или превозносит до небес, или видят только недостатки. Они, само собой, имеются, но нивелируются безупречными кошачьими манерами. А коты воспитанные умны с рождения, такова моя хозяйка. Таков я, не понял ещё? К счастью, это или к сожалению. Когда убрался тень из её жизни и, что важно, из моей, сам сдав позиции без видимой причины, не радость свободы почувствовал я, а непонимание, что затеял этот тень. Никогда тени своего не упускали, и уж тем более избраннец. Не оставляли в одиночестве. Опять какой-нибудь коварный план. Я видел, как хозяйка прячет грусть в глазах и думал. Радуйся, что проскочила. Мяу. Нашла кого полюбить. За что? Сильный, страшный, жестокий. Настоящая собака. Им бы только след взять. Кормить некого? Покорми нас с ртутем. Всплеском одной ночью проснулась сила волшебницы. Позже еще одна. Магия преобразила дом, а золотистые всполохи возможно увидел даже пес. Иначе с чего бы он напрягся и замер в струнку. Впервые женщина преодолела теневые заклинания и исчезла из дома. А через некоторое время... Вернулась обратно.